Итак, Рик уехал. Смотрим друг на друга, сами не понимаем, что нам связал языки. Солнечный жар льётся с высоты прямо на наше мокошке. Хочу спросить Кейт насчёт сообщения, но что-то меня удерживает, пока я собираюсь с мыслями. Кейт распахивает ворота, подталкивает меня вперёд. Иду к деревянным мосткам, соединяющим мельницу с берегом. Мельница расположена на клочке песчаной почвы, который едва ли шире, чем фундамент. Вероятно, в прежние времена этот клочок был частью берега. При строительстве прорыли узкий канал, отделив мельницу от суши, он регулировал приливы и отливы, вращавшие мельничное колесо. Теперь колеса нет, и только чёрный обрубок, торчащий из стены, указывает на место их прежнего нахождения. Над обрубком устроены мостки в 10 футов длиной, именно настолько мельница отстоит от берега. 17 лет назад мы четверо бегали разом по этим мосткам. Сейчас даже представить страшно, как мы не боялись, что дерево не выдержит нашего совокупного веса. Мостки гораздо уже, чем мне помнится, просоленные доски местами прогнили, а поручней здесь и раньше не было. Кейт, впрочем, вступают уверенно, неся мою сумку. Делаю глубокий вдох, отгоняя страшные картины: мостки рушатся, коляска скользит в солёную воду, и следую за Кейт. Сердце колотится где-то в горле, когда коляска проезжает над проломами. Выдыхаю лишь ощутившись в относительной безопасности по ту сторону мостков. Дверь не заперта, её здесь никогда не запирали. Кейт надавливает на ручку, отступает, пропуская меня внутрь. толкаю коляску по деревянным ступеням вхожу с кейт я последний раз виделась 7 лет назад а вот в султане не было вдвое дольше целый миг кажется что я сделала шаг в прошлое мне снова 15 и это моё первое посещение мельницы так завораживающе прекрасен царящий здесь упадок высокие симметричные окна с потёрсквшимися рамами выходят на устье Сводчатый потолок заставляет запрокидывать голову, высматривая в сумрачной вышине почерневшие балки. Лестница идёт винтом, как пьяная, делает передышки на хлипких площадках, заглядывает в спальни, словно кого-то ища, пока не успокаивается в мансарде с видом на стропила под самой крышей. Я вижу закопчённую печь, сгнутый как змея трубой и приземистый диван с лопнувшими пружинами, Но главная картины им нет счёта, они кругом. Некоторые мне незнакомы, наверное, их рисовала Кейт, но не меньше сотни для меня словно старые друзья или полузабытые имена. Вот над ржавым умывальником в золочёной раме малютка Кейт круглолица с щупчиком сосредоточенно тянется к некоему объекту скрытому художником от зрителя. Вот между высоких окон незаконченный холст Рич. Хрусткое зимнее утро. Одинокая цапля низко летит над замёрзшей водной гладью. У двери, что ведёт к туалету, акварельный портрет Теи. Контуры лица размыты, Тея словно впитывается в шершавой бумагой. Над столом карандашный набросок. Мы с Фатимой качаемся в гамаке, наши руки сплетены, мы смеёмся, словно причин для страха вовсе нет. Воспоминания подобны приливной волне, едва не сбивают с ног, тянут за собою обратно в прошлое, но тут раздаётся громкий лай. Вихревое пятно, белое с серым, мчится ко мне, и в следующую секунду две большие лапы уже на моих плечах. Верный тычется тёмной вкрапинкой мордой мне в колено, разбивает чары, ведь верного в нашем прошлом не было. Кейт, здесь Всё по-прежнему. Понимаю, звучит глупо, банально. Кейт передёргивает плечами, расстёгивает ремешки коляски. Не всё. Видишь, я холодильник передвинула? Она кивает на пустой угол, на часть стены, десятилетиями не знавшую косметического ремонта. И пришлось продать множество папиных картин, лучших картин Айса. Пустое пространство я заполнил и своими картинами. Но куда мне до папы? Ты теперь не найдешь двух моих любимых вещей. Помнишь скелетик ржанки и гончий пес среди дюн? Что до остальных? Я не сумела с ними расстаться. Кейт смотрит на картины поверх головки Фрейи и взглядом ласкает каждую. Забираю Фрейю из ее рук, устраиваю у себя на плече, не озвучивая своих мыслей. Мельница выглядит как музей-квартира какой-нибудь знаменитости, полное ощущение, что владелец вышел минуту назад. Абсолютно такое же, как в спальне Марселя Пруста, заботливо воссозданной в музее Карнавала или в кабинете Киплинга, который сохранился нетронутым в Бейтманс-хаусе. Только на мельнице нет веревок, не подпускающих к экспонатам, и дом обитаемый здесь живет Кейт. Боясь, как бы Кейт не прочла мои мысли, делаю шаг к окну, глажу Фрейю по упругой теплой спинке, не столько для ее успокоения, сколько для своего. Смотрю на Рич. Даже в отлив деревянные мостки возвышаются над плечущими волнами всего на несколько футов. Изумленно я поворачиваюсь к Кейт. — Похоже, вроде как мостки затопило. — И не только их, — печально произносит Кейт. — Под воду уходит вся мельница, ничего не поделаешь. Я даже эксперта приглашала, и он сказал, здесь нет нормального фундамента. Мельницу ни продать, ни заложить нельзя, никто за нее гроша не даст. — Но как же... — Погоди, в каком смысле под воду уходит? — А если укрепить? — Что, совсем никак не получится? — Да. Совсем. Проблема в том, что под нами песок. Не на чем установить фундамент. Рано или поздно мельница будет затоплена полностью. Но ведь это опасно. Да нет. В смысле, да, конечно, от подтопления покосились стены, полы на верхних этажах покоробились и всё такое. Расслабься, до утра мы точно не утонем. Вот с проводкой действительно беда. С проводкой Смотрю на выключатель, почти готовая к тому, что сейчас он заискрит. Кейт усмехается. Не волнуйся. Я уже давно установила мощный автомат защиты сети. Как только поняла, что дело серьёзное, так и раскошерилась. Срабатывает при малейшем намёке на короткое замыкание, то есть почти каждый раз во время прилива. При таких характеристиках дом не застрахуешь. Кейт смотрит так, словно я сказала глупость. А к чему мне страховка? качаю головой. Что ты в менницу вцепилась, Кейт? Это же сумасшествие. Нельзя жить в таких условиях. Айса. Терпеливо говорит Кейт. Пойми, я не могу уехать. Не могу и точка. Дом никто не купит. Ну так не выставляй его на продажу, просто уезжай, ключи пусть банк забирает. Объяви себя банкротом, если потребуется. Не могу, упрямо повторяет Кейт, подходит к плите, поворачивает ручежок, пускает газ, горелка вспыхивает голубым огнём, чайник начинает посвистывать. Кейт достаёт две кружки и старую коробку с заваркой. Причина тебе известна, Айса. Возразить нечего, Кейт попала в точку. Именно по этой причине я сейчас здесь. Кейт Слова приходится выталкивать усилием воли. Кейт, твоё сообщение не сейчас, Айса. Она стоит ко мне спиной. Специально, чтобы я не видела лица. Извини. Просто это было бы нечестно. Придётся нам подождать остальных, тогда я всё расскажу. Ну ладно, спокойно соглашаюсь я. Хотя спокойствия не ощущаю. Следующий приезжает Фатима. Уже почти стемнело, в окна вяло тянет теплым бризом. Я листаю роман, пытаюсь отвлечься. Хочется встряхнуть Кейт, выбить из нее правду. Не меньше хочется, как страус, спрятать голову в песок. Сейчас, в этот самый миг, все пропитано изумительным покоем. При мне моя книга «Строус». Рядом моя Фрейя мирно посапывающая в колыбели. Кейт хлопочет у плиты, аппетитно пахнет чем-то острым. Цепляться бы за эти мелочи, сколько хватит сил. Может, если я достаточно долго продержусь, если мы не станем говорить о прошлом, получится самая обычная встреча старых подруг, как я и сказала Оуину. Вздрагивая от шипения сковородки, В ту же секунду, верный начинает отрывисто лаять, и слышится шорох шин. С основной дороги свернул автомобиль и приближается к кричу. Поднимаюсь, открываю ту дверь, что выходит на сторону суши. Вот он, большой чёрный внедорожник катит, сотрясаясь от какого-то хита, распугивая дюнных птиц, что крикливыми стаями взмывают в небо. Внедорожник все ближе, ближе. Наконец он останавливается, под шинами хрустит галька, скрипит ручной тормоз. Двигатель заглушен. Возвращение тишины внезапно ошеломляющее. «Фатима!» — зову я. Распахивается водительская дверь. Бегу навстречу Фатиме, которая уже раскрыла мне объятие. «Ай, са!» — яркие глаза черны, как у малиновки. «Когда же мы в последний раз виделись?» «Не помню!» Целую Фатиму в щеку, наполовину скрытую под шелковым шарфом, прохладную после нескольких часов, что Фатима провела в автомобиле с кондиционером. Отстраняюсь, всматриваюсь в ее лицо. «Кажется, я к тебе приезжала после рождения на Дии». «Выходит, шесть лет назад. Боже!» Фатима кивает, вскидывает руки к невидимкам, которыми крепится у нее на голове шелковый шарф, повязанный а-ля Одри Хэбберн. Вот сейчас она его снимет. Однако Фатима, наоборот, поправляет невидимки, и я внезапно понимаю, это не просто шарф. Это хиджаб, что-то новенькое. Новенькое с нашей последней встречи, а не со школьных времен. Уловив мой взгляд, Фатима угадывает и мою мысль. Улыбается, закрепляя последнюю невидимку. Ну да, я немного изменилась. Давно прикидывала, не пора ли носить хиджаб. А после рождения Самиры что-то во мне щёлкнуло. Решила самое время. Это ты из-за, э, то есть ради ради Али. Мысленно ругаю себя за дурацкое начало. Фатима косится на меня своими блестящими чёрными глазами. Милая Айса, ты меня достаточно давно знаешь. Скажи, я когда-нибудь делала ради парня что-либо, чего сама не хотела? Она вздыхает. Сама не пойму, в чём тут дело. Может, материнство заставило меня пересмотреть жизненные ценности? Или к пресловутым корням возвращаюсь? Знаю только одно: сейчас я счастливее, чем когда-либо прежде. А я не получается выразить свои чувства. Скольжу взглядом по платью, застёгнутому наглухо до самой шеи, по шарфу, плотно облегающему голову Фатимы, и вспоминаю её прекрасные волосы. Чёрный водопад, струившийся по плечам, полямкам и чешечкам бекини, так что казалось, Фатима под этим покровом обнажённая. Амброуз как-то назвал её леди Гадивой. Тогда я ещё не знала, кто это такая, а сейчас? Сейчас всё спрятано. Впрочем, мне-то желание Фатимы отгородиться от прошлого вполне понятно. Если честно, я такого не ожидала. А что, Али? Он с тобой солидарен в смысле празднуют Рамадан и всё такое? Да, мы к этому вместе пришли. Твои родители, наверное, довольны. Не знаю, трудно сказать. Фатима закидывает сумку на плечо. Мы идём по мосткам, напрягаем зрение, высматривая подгнившие доски. Солнце вот-вот скроется. Да, пожалуй, мои родители довольны. хотя мама всю жизнь делала вид, что принимает меня и без хиджаба. Сейчас, кажется, она втайне торжествует, надо же, дочка все же вернулась к корням. А свекр со свекровью? Ты удивишься, но они не в восторге. Свекровь у меня женщина веселая и общительная, твердит мне. Фатима, в этой стране люди не одобряют тех, кто носит хиджаб. Ты сама себе шансы найти работу сокращаешь. В школе другие родители тебя радикалкой считают. Я говорю: "Что вы, мама, знаете, как у нас в больнице меня ценят? Женщина-врач на полной ставке, да ещё и урду владеет. А что до родителей, так половина детей в школе из мусульманских семей. Представь, не верит. Как дела у Али? Отлично, его постоянно на консилиумы приглашают, работает без отдыха. Впрочем, как и мы все. Ну, только не я." У меня отпуск по уходу за ребёнком, целыми днями дома зависаю. В ответ на мою фразу сдобренную лёгким смешком, Фатимат тупит взгляд. А, ну да. К этому прилагаются бессонные ночи и трещины на сосках. Уж лучше в больницу на полную смену. А где Фрея? Хочу с ней познакомиться. Спит, устала за поездку, но скоро проснётся. Мы успели добраться до дверей, Фатима медлит и не поворачивает дверную ручку. Айса. Достаточно одного этого слова, одной паузы после него, чтобы я поняла, о чём думает Фатима, о чём не решается спросить. Качаю головой. Понятия не имею, спросила Кейт, а она говорит: "Пусть все соберутся, а то получится нечестно". Фатима сникает, и всё вдруг становится пустым и ненужным. И от вопросов о работе и здоровье губы сохнут, будто от пыли. Фатима нервничает не меньше меня. Мы обе думаем только о сообщении Кейт, обе гоним мысль о том, что оно может означать, о том, что оно наверняка и означает. Готова? Фатима выдыхает, почти не разжимая губ, следует короткий кивок. Конечно, как всегда, проклятие похоже началось. Фатима открывает дверь, и прошлое накатывает на неё точь-в-точь, как накатило на меня. В тот самый первый день на Солтанском перроне были только мы втроём: я, ты и Кейт. Да ещё в далике, моя чулох хрупкая темноволосая девочка лет 11-12, несколько раз окинув перрон растерянным взглядом, девочка направилась в нашу сторону. По мере её приближения я заметила, во-первых, что на ней школьная форма, А во-вторых, что сама она гораздо старше, чем показалось издали, ей все 15, просто она миниатюрная. Привет, сказала она. Вы в Солтэне учитесь? Нет, мы шайка педофилов, а форму напялили для конспирации, это звалось те. Видимо, по привычке и сразу добавила качнув головой. Извини, глупость сморозила, да, мы из Солтэна. Ты новенькая? Новенькая. Девочка зашагала вровень с нами, представилась. Меня зовут Фатима. У неё оказался лондонский акцент, и я сразу к ней прониклась. А где остальные? продолжала Фатима. Я думала, будет полный поезд султанских учениц. Кейт покачала головой. Родители обычно сами привозят своих дочек, особенно после летних каникул. Вдобавок, приходящие ученицы и те, что ночуют в школе, только в будни. А каждые выходные отправляются по домам, не приедут раньше понедельника. А много их приходящих, примерно треть от общего количества. Я сама из второй категории, то есть на выходные ухожу домой. Просто я гостила у теи в Лондоне, вот мы и поехали обратно вместе. А где твой дом? спросила Фатима. Вон там, Кейт махнула в сторону марша, туда, где в отдалении серебрилась вода. Я как ни напрягала глаз, дом разглядеть не смогла, но он явно там был, затерянный среди дюн, а может, стоял за лесополосой, что тянулась вдоль железнодорожных путей. Фатима обратилась ко мне. Ты тоже приходящая? Личико у неё было округлое, приветливое, волосы зачёсанные с висков под ободок, чёрной волной падали на спину. Давно здесь учишься? В каком классе? Мне 15, в пятый перешла я. Я новенькая, как и ты. и тоже пансионерка. Не хотелось рассказывать всю историю про мамину болезнь, про длительные курсы лечения, когда мы с 13-летним братом Уиллом оставались одни дома, когда папа допоздна задерживался на работе в банке, а потом ему взбрело в голову отправить нас в закрытые школы. Это было как гром среди ясного неба. Почему папа так решил? Разве я доставлял ему неприятности?» Я не бунтовала, не баловалась, ни травой, ни колёсами номеров не выкидывала. На мамин диагноз отреагировала тем, что стала учиться ещё прилежнее, ещё внимательнее относилась к обязанностям по дому, стряпала, ходила за покупками, напоминала отцу, что пора платить экономике. А он что сделал? Позвал нас с Вилой и начал: "Так для вас будет лучше, не надо вам в собственном соку вариться". Учеба не должна страдать последний год перед экзаменом на аттестат. Помню, я стояла как пыльным мешком прибитая, и на Солтенском перроне я чувствовала себя точно так же. Уилл только кивнул, у него даже верхняя губа не дрогнула, а ночью я слышала, как он плачет в подушку. В тот день отец отвез его в чартер-хаус, а на мою доставку его уже не хватило, поэтому я ехала одна». «Мой папа сегодня очень занят», — неожиданно для себя самой объяснила я. «А то бы он меня привез». Получилось естественно, словно я эту фразу отрепетировала. «А мои родители за границей», — сказала Фатима. «Они у меня врачи-волонтеры, на год уехали бесплатно». «Нифига себе», — выдала Тея. По тону было ясно, а она под впечатлением. «Мой отец выходными не пожертвует, а тут целый год». Он что, вообще ничего не платит? Только стипендию или как её там. Может, правильнее сказать суточное содержание, но сумма зависит от зарплат местных жителей, так что выходит совсем чуть-чуть. Они не ради денег, а ради веры. Так они понимают служение Аллаху. Мы завернули за угол крохотного здания вокзала, где поджидал сине-голубой микроавтобус. Рядом с автобусом стояла женщина в юбке и блейзере с блокнотом в руках. "Добрый день, девочки", произнесла она, обращаясь к Тее и Кейт. "Надеюсь, вы хорошо провели лето?" "Да, мис Рур", ответила Кейт. "Это Фатима и Айса, мы познакомились в поезде". "Фатима", мис Рур медленно повела шариковой ручкой по своему списку. "Квуреше", подсказала Фатима. "Пишется К, В, У «Достаточно», — отрезала мисс Рурк и подчеркнула нужную фамилию. «А ты должно быть из-за Уайлд», — я покорно кивнула. «Я правильно произношу «из-за»?» «Нет, нужно «айса», чтобы рифмовалось «вливайся». Мисс Рурк воздержалась от комментариев, сделала пометку в блокноте и убрала наши чемоданы в багажное отделение. Друг за дружкой мы полезли в микроавтобус». Закройте дверь поплотнее, распорядилась мисс Рурк с переднего сиденья, не глядя на нас. Фатима ухватилась за дверную ручку и потянула, дёрнула. Последовал громкий хлопок, микроавтобус тронулся, запрыгал по раздолбанному асфальту, покатил меж дюн к морю. Тея и Кейт потихоньку переговаривались на заднем сиденье, а мы с Фатимой сидели плечом к плечу молча и делали вид, будто каждый день катаемся в школьных микроавтобусах. Первой не выдержала я. «Фатима, ты раньше в закрытой школе училась?» Она покачала головой. «Нет, я вообще сюда не хотела. Лучше бы с родителями в Пакистан поехала, а ты?» «Та же фигня. А Солтенхаус ты видела?» «В прошлом году родители меня сюда возили, когда школу подыскивали. Как тебе это заведение, Айса?» «Мне?» «Я... я здесь не бывала». Отец все решил за меня и без меня. На ознакомительные визиты времени не осталось. Если Фатима и сочла это странным, то своих мыслей не выдала. «Не бывало, так не бывало», — сказала она. «Знаешь, ты не пугайся только. Только этот Солтенхаус сильно смахивает на образцовую тюрьму». Я кивнула с вымоченной улыбкой. «Ясно, что имеет в виду Фатима». Я видела Солтен на фото в рекламном проспекте, мне в глаза тоже бросилось сходство с тюрьмой. Белый прямоугольник фасада, развернутый к морю. Мили железного заграждения. Фотография на обложке являла общий план здания. Пугающе строгие линии, аскетизм скорее подчеркнут, нежели смягчен, четырьмя довольно-таки нелепыми башенками по углам, будто архитектор в последний момент спохватился, а не слишком ли сурово получилось, что... и дорисовал эти чужеродные башенки. Острые углы мог бы сгладить плющ или хотя бы мох. Впрочем, на морском ветру ни одному растению, наверное, не выжить. Как думаешь, нам позволят выбирать, с кем поселиться в одной комнате, спросил я. Вопрос возник ещё при выезде из Лондона, и с тех пор терзал меня. Фатима пожала плечами. Кто их знает, вряд ли Сама подумай, какие споры начнутся, если каждый ученица станет сама выбирать себе соседку. Наверное, списки давным-давно готовы, остаётся только подчиниться. Я снова кивнула. Я внимательно читала проспект, и меня очень задело, что в Солтыне девочкам разрешается селиться по одной только в шестом классе. Дома я привыкла к собственному личному пространству. Четвероклассницы и пятиклассницы, гласил проспект, живут по две в комнате. Ладно, по крайней мере, у них упразднён такой анахронизм, как дуртуары. Примечание. Дуртуар общая спальня для учащихся в закрытых учебных заведениях. Конец примечания. Мы снова замолкли. Фатима углубилась в книгу Стивена Кинга, я стала смотреть в окно на соленые марши, слепившие обширными пятнами водной глади. на плотины и каналы, что змеились под солнцем. Скоро пейзаж изменился. Марши уступили место песчаным дюнам. Микроавтобус ехал теперь как бы по неглубокому ущелью между дюнных гряд. С моря дул ветер, и даже мы, пассажиры, ощущали, как нелегко микроавтобусу с ним бороться. Наконец дорога повернула. Мисс Рурк махнула водителю, и тот выехал на подъездную аллею, мощёную белой плиткой. Аллея вела прямо к школьным воротам.